опрашивает их солдат. Копцы молодцы, вас за что посадили? Да видишь, государь нас допрашивает далеко ли небо от земли? И сколь земля широка, и сколь она глубока. А мы, люди темные, не могли ответа дать. — Дайте мне каждый по тысяче рублей, я вам правду скажу. Изволь, брат, только научи.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 Отсюда не видно, далеко стало быть. Вот тебе 1000 рублей. Ступай с миром. Вратился солдат домой и зажил себе привольно, богат.